Выражение признательности. Благодарю моего агента Джудит мёрой моего редактора Шарлотту брабины и моего издателя Ким Янг, трёх блестящих, сильных женщин, которые поддерживали меня на протяжении всего процесса создания книги. Спасибо, что наставляете на путь истинный и заставляете идти вперёд, подсказывая, как правильно совмещать писательское ремесло, семью и тягу к приключениям. Большое спасибо всей команде, работавшей над книгой Великобритании, включая Кейт Ритцо из «Green and Hidden», которая мастерски уладила все вопросы, касающиеся прав на перевод романа на иностранные языки, и Джейн Вильерс из «Sale Screen», благодаря которой реализовались мои мечты об экранизации произведения. Огромное спасибо всем сотрудникам издательства «Харпер Коллинз» и, в особенности, Сюзанне Пэдден из отдела рекламы, Ханнео Брайан, Саре Ши и Мэнди маршал из отдела маркетинга, сари Монро и Изи Кобёрн из отдела внутренних продаж, Элис Гомер из отдела зарубежных продаж и Клэр Уорд, ответственные за оформление обложки. Я также благодарна всему коллективу, работавшему над выходом книги в США, В особенности моему агенту Грейн Фокс из «Флетчер и компания» и издателю Дэниелу Дитриху из «Патнем Букс», чьи вдумчивые редакционные комментарии заставили меня забыть о разделяющем нас океане. Огромная благодарность Мими Холл, которая прошла со мной долгий путь, включая работу над всеми черновиками этого романа. Наше ежедневное общение в голосовом мессенджере и встречи в пляжном домике, где мы с глазу на глаз обсуждали текст, дорогого стоят. Я очень благодарна моим первым читателям фей Бьюкинин, Лауре Кросли, Бекке Хантер. Спасибо Аллану Джеймсу, владельцу UKKlimbing.com за помощь и советы об альпинизме и скалолазанье. Очень благодарна тебе за консультации по техническим вопросам. Если найдёте ошибки, они только мои. Благодарю Йорит Маттисон из Strawberry Publishing за лингвистическую поддержку и помощь с переводом фраз на норвежский. Я очень благодарна книготорговцам, книжным блогерам, библиотекарям и организаторам фестивалей, которые с таким энтузиазмом рекомендуют наши книги. Ваше отношение очень ценно для нас. Как всегда, не устану благодарить моих друзей, включая тех, с которыми провожу время на пляже. На презентациях моих книг вы сидите в баре до Победного и в тяжёлые времена всегда находитесь рядом. Отдельное громкое спасибо Элис флинс с которой мы прошли пешком не один десяток километров. Моя безграничная благодарность моей семье — Джейн Кларк, Тони Кларку, Мэтту Кларку, Одри Смит, Терезе Аллан и Филиппу Аллану за всестороннюю поддержку моих усилий на писательском поприще. Спасибо любимому мужу Джеймсу за то, что в рамках моей исследовательской миссии разделил со мной все радости и тяготы похода по горам Норвегии, Исходил все тропы вдули поперёк, встречая на пути пустые хижины, бьющиеся о берег волны, водопады и первый снег. Мы ели приготовленную на горелке лапшу, и, надо признаться, она казалась самой вкусной на свете едой. Такой попутчик — просто мечта, учитывая, что ноша на его плечах всегда перевешивала мою. Благодарю своих детей, Томми и Дарси. Отправившись в поход дикарями, благодаря вам мы получили полное право так называться — Мужество, с которыми вы преодолели маршрут вдоль юго-западного побережья Англии, достойно восхищения. Не каждому взрослому по силам проходить по 10 миль в день с тяжелым рюкзаком на плечах, не говоря уже о том, чтобы спать под открытым небом в летнем спальнике со сломанной молнией, когда температура едва достигает 5 градусов. Вы мои герои.